Глава двенадцатая Боже, какое же это все-таки удовольствие просыпаться в своей постели поздним субботним утром, когда за окном уже ярко светит солнце и можно свободно потянуться, обхватить руками подушку, подставить теплым лучам затылок и, плотно зажмурив глаза, разрешить себе побарахтаться в зыбком состоянии нежной дрюмы. Когда прерванный сон еще будто продолжается и хочется его досмотреть, Или просто дофантазировать, поймав краешком подсознания за ускользающий хвост. Снился Люси Глеб. Он уплывал от нее на большом корабле все дальше и дальше в море. И почему-то протягивал к ней руки и становился все меньше и меньше. Вот совсем уплывет и исчезнет с глаз моих. Тогда и проснусь. Подумала она еще плотнее сжимая веки. «Давай, давай, уплывай быстрее». С глаз долой и с сердца вон. Неожиданно дверь в ее комнату с грохотом распахнулась. Люся вздрогнула, быстро подняла голову от подушки. — Ой, прости, я тебя разбудила. Посмотри быстрее, как на мне костюмчик сидит. Сзади не очень попу обтягивает. А как ты думаешь, волосы надо ленточкой перевязать? Шурочка непрерывно тараторя вертелась перед ней в ярко-розовом спортивном наряде. Из обтягивающего эластика, состоящим из короткой маечки и кукольных смешных шортиков. Чуть отвислый животик, маленькой, но заметной складочкой наплывал на розовые штанишки. Слишком плотная маечка приплюснула грудь, безобразно исказив ее природную форму. — Правду скажешь, обидится, соврешь, засмеет, себе дороже выйдет, — подумала Люся. — Ну что ты пялишься на меня так долго? Говори быстрее, я опаздываю. Торопила Шурочка. а была не была. Умный не заметит, а дурак не поймет», — подумала про себя Люся, произнеся вслух. «Нормально. Красота. Умереть не встать. Иди». Шурочка розовой птичкой выпорхнула из комнаты, оставив после себя легкий парфюмерный запах крема, пудры и дезодоранта. «Не буду вставать. Пусть уйдет на свою йогу. Тогда». — подумала Люся, сладко на вдохе потянувшись и переворачиваясь на спину. В ту же секунду подала голос лежащая на полу около дивана телефонная трубка. — Да, — хрипло прошелестела в нее Люся. — Доброго утра! — услышала она радостный голос Ильи. — А я ведь пришел к тебе с приветом. Рассказать, что солнце встало, что оно, понимаешь ли, горячим светом по листам затрепетало. «Стоп. Понятно, дальше не надо. И тебе того же самого». Засмеялась она в трубку. «Чего звонишь? Поход в гости отменяется?» «Ну что ты, нет, конечно. Вот тут бабка Нура спрашивает, что тебе приготовить на обед. Она так обрадовалась, что даже приступ астмы прошел. Ты морского окуня с овощами любишь?» «Не знаю. Люблю, наверное. Да я все люблю. Наша невестка все стрескает». Ты вставай, девять часов уже. У меня сегодня только одна пара в институте. Я в первом часу за тобой заеду. Давай, жду. Люся положила трубку обратно на пол, еще раз потянулась. Услышала, как захлопнулась за Шурочкой входная дверь. Послушала наступившую благодатную тишину. За окном вовсю светило яркое мартовское солнце. На душе было легко и весело. А Гришковец-то и вправду молодец в который уже раз ей так подумалось. Вот я уже здорова, и никакого Глеба в моей жизни никогда будто и не было. Она легко встала с дивана, громко включила музыку. Умываясь, широко улыбалась и подмигивала своему отражению в зеркале. Потом принялась внимательно разглядывать свое лицо с выступившими веснушками. Долго причесывала волосы, решая, завязать их в обычный хвостик или все-таки распустить по плечам. Спохватившись, строго пригрозила себе пальцем в зеркало. «Так и не заметишь, как маска из овсяных хлопьев окажется на лице». Илья ввалился в квартиру, как и обещал, в первом часу, запыхавшийся, разомлевший от солнца, в распахнутой на стежкуртке. Они долго ехали в забрызганной грязью маршрутке на другой конец города, молча переглядываясь и улыбаясь, чему и сами не смогли бы определить. Весне, солнце, друг другу. Морскому окуню, что уже вовсю томился в овощах на плите. Или еще чему. Невидимому чужому глазу и известному только им одним. Здравствуйте, меня зовут Элеонора Павловна. Проходите, Люсенька, не стесняйтесь. Обедать будем на кухне. В комнате, извините, лекарствами пахнет. Не возражаете? Бабка Нора стояла в прихожей, в неизменном своем строгом черном платье с белым накрахмаленным воротничком. Безукоризненно причёсанная, улыбалась навстречу добрыми серыми глазами. — А почему вас все Люсей называют? — Какое-то кухаркиное имя. — Это произвольное от Людмилы? — спросила она, когда уселись, наконец, за красиво накрытый к обеду стол. И потянула к Люсе исходящую вкусным овощным паром тарелку. Попробуйте, по-моему, замечательно получилось. Нет, Элеонора Павловна, я действительно Люся, тут уж ничего не поделаешь. Легко рассмеялась девушка, с удовольствием отправляя в рот кусочек морского окуня, пропитанный горячим овощным маринадом. По паспорту я Люсьена, такое вот редкое имя. Вы помните, актриса была с таким именем. А дедушка, мамин папа, был тайно в нее влюблен. — Говорил, такой же красавицей вырастешь. Я потом видела ее в каком-то старом фильме. Ничего особенного, простецкое совсем лицо. — Ах, вот оно что! Ну, Люся так Люся! — улыбнулась ей в ответ бабка Нора. — А лицо у вас, Люся, совсем даже не простецкое. Знаете, я тут недавно перечитывала обрыв Гончарова. Очень ошевый на веру похожий. Вот именно с таким лицом я ее себе и представляла, точь-в-точь. — точь. Да? — удивилась Люся. — Странно, но она ведь барышня, хоть и с характером, юбки, пелеринки, локоны. А у меня что, джинсы да свитер? — Нет, никак не тяну я на гончаровскую барышню, Элеонора Павловна. — Как это? А образ? — У вас тот же умный и быстрый взгляд. Тонкое благородное лицо и темные волосы. А глаза? Какие трагически красивые у вас глаза. Нет, нет, не возражайте мне, Люсенька. Именно в вас я сейчас Гончаровскую веру и увидела. А пелеринки да лока на это всего лишь видимое глазу обрамление, не больше. Под корнем квадратным? Да, именно. Засмеялась тетя Нора, обернувшись к Илье. Успел-таки задурить голову девушки теориями своими. — Почему это своими? — возмутился Илья. — Это ж не я придумал чего-то. ты Так, значит, вы, Люсенька, тоже классику почитываете. Удивительно просто. Сейчас ведь Гончаровым не увлекается никто. Молодые девушки ночи напролет в обнимку с книгой уже не проводят. Хотя о чем это я? Это ж надо моего внука знать. У него другой девушки просто и быть не могло. — Да я не его девушка, Элеонора Павловна. Не в том смысле. Просто мы дружим, скорее даже приятельствуем. Я ведь намного старше, знаете ли. Между нами ничего серьезного быть не может, к сожалению. Тетя Нора усмехнулась про себя и возражать Люсе не стала. Эта девушка действительно ей нравилась. Чувствовалось в ней что-то очень тонко звенящее и отчаянно умилительное. И глаза у нее такие необычные, просто такие расчудесные глаза. А как мило она кокетничает, как настоящая книжная барышня. Старше она намного, видите ли. А внук у вас и в самом деле замечательный, Элеонора Павловна. Словно прочитав ее мысли, повернула Люся голову к своему уже смущенному Илье. И я совсем не льщу вам ради приличия, не думайте даже. Я вообще многому у него учусь. У него есть ценные ориентиры, очень интересные, знаете ли. Не такие, как у всех. Сейчас нам, молодым, что нужно. Нам хорошее образование, подавай потом карьеру стремительную. Да чтобы цель была, побольше материального заполучить. А вы что, против материального? С интересом спросила элеонора Павловна. Нет, почему? Я хочу быть богатой. Деньги ведь дают определенную свободу. Свободу от чего, Люсенька? А свободу выбирать, быть счастливой или нет. Как говорит моя работодательница, счастье – это всего лишь цена вопроса. Деньги сейчас решают многое. Боже, как ей нравилась эта девушка. Хотя и глупенькая еще, конечно. Но опять же, чувствуется, очень сильно чувствуется, с годами поумнеет. А пока вон о счастье толкует, будто в развлекательном реалити-шоу участвует. Но ничего, пусть. Да и не дай бог ей поумнеть раньше времени, как ей в свое время пришлось. Потому что истинное знание о предмете только тогда и приходит, когда за ним со стороны наблюдаешь и о материально-денежной жизни, в том числе, если со стороны. Она с самого малого своего возраста познала это необыкновенное по силе ощущение. Быть в стороне от активной материальной жизни. Она в ней никогда по-настоящему не жила. Она ее наблюдала, как наблюдают за суетой рыбок в аквариуме, бросив им горсть корма. Рыбок много, а корма мало. Какая себе свой кусочек ухватила? Та и счастлива, пока снова не проголодается. Так и человек ухватит себе дорогую вещь и кажется ему, что счастлив, пока точно такая же у рядом живущего не появилась. Страшная эта штука, ярмарка тщеславия человеческого. А еще страшнее наблюдать, как быстро люди свели все свои отношения в эту именно плоскость и начали полагать их за истину как в не такое уж и далекое время за истину полагали образ усатого вождя и учителя. Впрочем, бабка Нора, как и ее внук, тоже была уверена, что все люди по природе своей добрые, только на самом деле не знают об этом. Как не знают они и о том, что счастьем их управляет вовсе не ярмарка эта, а собственный их дух, которому вообще-то глубоко до лампочки какими-то такими благами их на той ярмарке искушают. Но объяснить этого она никому и никогда не смогла бы, да и не стало бы, не поймет никто. Разве что такой же пригвожденный судьбой к определенному месту созерцатель, который одним только духом своим и счастлив. И это ни с чем не сравнимое его присутствие в себе для него. Куда как ценнее и надежнее, чем ярмарочная радость от приобретенных за деньги материальных благ. И вообще, она давно уже пришла к выводу, что люди-инвалиды составляют особую категорию людей, потому что они музыку жизни слышат, другие не слышат, а они слышат, потому что людям, так сказать, нормальным музыку эту слушать и некогда вовсе. Да и потерялась она давно в балаганном шуме их материально-бытовой ярмарке. А жаль. Музыка-то эта необыкновенная, тонкая и красивая, «Музыка счастья, музыка души, музыка той самой доброты, о наличии которой в себе действительно никто по-настоящему и не догадывается». Но на тему эту они с Люсей все же поговорили. И не поговорили, а поспорили скорее. Спорщица и Люся оказалась занятной, доводы свои аргументировала достаточно четко. Очень умная девочка. Илья в их разговоре совсем не участвовал. Но, взглянув на него ненароком в пылу спора, бабка Нора так и обомлела. В глазах ее внука Илюшеньки плескалось целое море абсолютнейшего, стопроцентного восхищения и обожания. И дрожащей озорной радости, и слепого юношеского восторга. Это при том, что говорила девчонка в тот момент совершеннейшей глупости, хотя он и не слушал ее совсем. Ему и того достаточно было что она сидит здесь, рядом, что блестит глазами, машет руками, смеется, грустит и слушает. И бабка Нора искренне за внука обрадовалась. Очень, очень хорошая девочка. — А вы кто по профессии, Леонора Павловна? — спросила неожиданно Люся, устав, видно, от нескончаемого этого философского спора и накладывая себе вторую порцию рыбы. Если судить по качеству обеда, вы замечательная кулинарка. Я переводчик, Люся, с французского, немецкого и итальянского. Но я плохой переводчик, я синхронности не люблю. Скучно. Все время чего-то от себя добавить хочется, а кому это понравится. Получается, что я стилист, а не переводчик. «Да у нее классные переводы, Люсь». Вдруг заступился за бабку Илья. «Особенно с французского. Она из Жоржа Парека переводила, и Андрера Макля. Ой, я даже и авторов таких не знаю». Растерянно заморгала ресницами Люся. «Да я тебе дам потом почитать, тебе понравится». «Ладно, Илья», — махнула рукой в его сторону тетя нора «Переводы, как переводы». Я вот о чем поговорить хочу, девочка, да все никак не решаюсь. Это ничего, что я на ты перешла. Даже и сама не заметила. Да, конечно, что вы. Я слушаю вас внимательно. Люся отодвинула от себя пустую тарелку, промокнула салфеткой губы и, пружинисто распрямив спину, вопросительно и серьезно уставилась на тетю Нуру. Я об отце твоем хотела поговорить. «Понимаю, что тема тебе это неприятно, но раз уж так получилось, ты попытайся все-таки простить его, Люся. Он говорит, что ты устроила ему настоящий бойкот. Бросаешь трубку, не хочешь его видеть». «Ой, баба Нора, не начинайте даже». Быстро взглянув на девушку, радостно оборвал ее на полусловие Илья. «Не переживай, ей всего только два месяца на обиду осталось». «Как это?» «Два месяца», — опешила тетя нора «А она, ты знаешь, сама свой срок вычислила. Месяц уже прошел, значит, еще два». «Ай да, девочка, ай да молодец! А ты мне все больше и больше нравишься!» С облегчением рассмеялась тетя нора «Свой срок на обиду сама вычислила, значит. Наш человек, наш!» А не выпить ли нам по этому поводу наливочки, а, друзья мои? поди Илюшенька, принеси из комнаты. Там в буфете найдешь розовый такой хрустальный графинчик. А я ведь приготовилась к долгому разговору. Да я понимаю, как отцу сейчас сложно. Задумчиво проговорила Люся. Вы думаете, легко ему набирать мой номер телефона? И жить уже хочется во всю новой жизнью. И долги старые назад тянут. Все образуется. Не думайте об этом. Все будет замечательно. И обед у вас замечательный. Давно я такой вкусноты не ела. Рецепт дадите? Да ничего особенного. Лучший рецепт — это желание хозяйки. Себя вложила — получается. Жалко от себя отнять. Не получается. Вот и весь секрет. В кухню вошел Илья держа на весу маленький графинчик, доверху наполненный темной вишневой наливкой. «Так вкусно!» По глотку, смакуя сладкую терпкую жидкость, улыбнулась Люся. «Теплыми вишнями пахнет». «Давай мы выпьем за тебя, девочка! За твою юность и красоту! Счастье тебе!» Подняла свою рюмку тетя Нора. «Спасибо. Я очень рада, что познакомилась с вами». У меня никогда бабушек не было. Вернее, были, конечно, но я их не помню совсем. Оказывается, это так хорошо, когда можно прийти к бабушке на обед, посидеть и поговорить обо всем. Даже уходить не хочется. А тебя никто и не отпускает. Мы долго еще будем пить чай с яблочным пирогом. Потом я буду показывать тебе семейные альбомы, а потом мы опять пофилософствуем. В жизни столько маленьких радостей, только мы их ценить не умеем. Нет, я ценю, честное слово. Вот сижу сейчас, общаюсь с вами и изо всех сил ценю. Скоро даже тает, начну, как Снегурочка. У меня дома, знаете ли, нету таких радостей. У меня одна только Шурочка. Да, мне Илья рассказывал про твою маму, Люся. Что же делать? Она твоя мама, и ты сама ее выбрала. «Как это? Я ее выбрала?» – удивилась Люся. «Что вы, родители ведь не выбирают». «Выбирают, Люся, выбирают. Именно дети и выбирают себе родителей. Раз тебя родила твоя мама, значит, тебе нужна именно такая мама и никакая другая. А вот, Илюшенька, у нас, видно, не только мать себе выбрала, а еще и двух бабок. Вырастили мы его в бабьем своем царстве, как умели». Может, и неправильно. Трудно ему, конечно. Ты уж ему помоги, Лёсенька. Не бросай. Бабка: "Прекрати немедленно, что это с тобой сегодня?" Взмолился с досадой Илья. "Ой, прости". Бабка Нора виновато повернулась к нему, дотронулась ладонью до плеча. Она и сама не поняла, как это у неё вышло, вдруг так нехорошо. Просто мысли в последнее время слишком уж часто приходили о том, что скоро, совсем уже скоро, и ей билет в иной мир будет выписан. Вот и вырвалось само собой. Не бросай. «Элеонора Павловна, я с превеликим удовольствием помогу вашему внуку. Я вам обещаю». Что-то, почувствовав в ее просьбе, серьезно и торжественно произнесла Люся. Тем более, что мне этот процесс и самой ужасно нравится. Хотя это еще посмотреть надо, кто из нас, кому больше помогает. Спасибо, Люсенька, спасибо. Ты умница. Я знала, что ты меня поймешь. А сейчас пойдем в комнату. Я тебе наши семейные альбомы покажу. И прилягу, пожалуй, устала сидеть. Тетя Нора тяжело начала подниматься со стула, опираясь одной рукой о край стола другой, привычным уже движением, нащупывая свои костыли. Пристраивая их под руками, поймала на себе испуганно сочувствующий Люсин взгляд и, снисходительно улыбнувшись, тихо и насмешливо произнесла. «Вот так и живу, Люсенька. Ноги нет, зато ума палата». Зайдя в комнату, она тяжело опустилась на твердую кровать, пристроила повыше большую подушку, приглашающим жестом показав Люсе настоящее вплотную к кровати небольшую удобную креслице. «Садись сюда, девочка. Ты извини, спина стала уставать. Иногда приходится валяться среди белого дня, что ж поделаешь». Под тихие комментарии, лежащие на полу бабы Норы, Люся медленно пролистывала страницы больших семейных альбомов, выцветших бархатных переплеток. Мысли в ее голове текли лениво и ровно, как светлый ручеек течет по гладкому, без единого твердого камешка руслу. Она долго и с пристрастием разглядывала фотографии Татьяны Львовны, подсознательно, ревниво пытаясь обнаружить какой-нибудь в ней женский изъян. Потом призналась себе, нет в этой Шурочкиной, врагине-разлучнице, никаких таких изъянов. Обыкновенная красивая женщина, видная и статная, вот и все». Хотя и в возрасте уже, но морщинок своих скрывать не желает. Да и косметикой, видно, не пользуется. И потому чувствуется в ней горделивое какое-то свое собственное достоинство. И лицо такое открытое, породистое, и глаза умные, со смешинкой. Видно, с характером дама, в себе уверенная. А взгляд какой! Орлица! Вот же свезло Гришковцу! На одной из фотографий она увидела и отца. На даче какой-то с веером, готовых шашлыков на шампурах. Он счастливо улыбался в объектив, свободной рукой обнимает Татьяну Львовну. Глаза его сияли похмельным немножечко удовольствием. И, может, даже самодовольством каким-то. Посмотрите, мол, какая со мной красавица женщина. Совсем другой человек, незнакомый будто. Взяв в руки фотографию маленького Ильи, Она, удивленно нахмурившись, вдруг подумала, что где-то уже видела ее раньше. Где же? Нет, не вспомнить. И вдруг тут же озарила, как у себя дома, и видела. Свою собственную. Она там такая же смешная. Как забавно. Видимо, все дети в младенчестве на одно лицо. А знаете, Люсенька, вы ведь с Ильей очень похожи. Донесся до нее, будто издалека голос тети Норы. — У вас глаза одинаковые, шоколадные, с горчинкой-грустинкой. И даже разрез глаз тот же и взгляд, удивленно доверчивый, тот же. — А что, ваш внук красивый мальчик. Я даже очень согласна быть на него похожей и совсем не возражаю. Смеясь, согласилась с ней Люся. «А ты знаешь, это хорошая примета, когда парень и девушка друг на друга похожи. Это значит, прекрасная будет пара, и у них все получится». «Ой, Леонора Павловна, вы меня окончательно смутили». Махнула рукой Люся. «Я вообще ни о чем такому не думаю». «Ну и зря, что не думаешь. А ты думай. Разница в возрасте, разница в возрасте» никогда ни на кого не оглядывайся и тем более на общественное мнение люди с друг другом живут а не с общественным мнением ты мне очень понравилась люсенька хорошая девочка умненькая и рассудительная себе на уме я люблю таких не зря моего внука к тебе притянуло не зря спасибо вам элеонора павловна за вкусный обед за науку за добрые слова «Мне уже пора, наверное». «Что ж, пора, так пора. Мы ведь не прощаемся. Еще пофилософствуем с тобой долгими зимними вечерами, да?» И летними тоже. Засмеялась Люся, вставая с кресла. «И с большим моим удовольствием. С вами так хорошо, если б вы знали. До свидания. Отдыхайте, утомила я вас. Я тебя до дома провожу, можно?» Спросил Илья, подавая ей куртку. «Зачем до дома-то? Светло же еще!» Нарочито удивилась Люся. «Ну и что? С фрамом погуляем?» Свежий мартовский ветер с радостью бросился им в лица, обдавая неповторимым весенним запахом, который словно берег для них и того только и ждал, когда они вот-вот появятся из подъезда старого сталинского дома с серыми колоннами. И пойдут молча по к вечерку слякоти. Впервые держась за руки, будто бы поддерживая друг друга. А на самом деле просто потому, что им давно уже хочется идти и просто держать друг друга за руки. И сидя в маршрутке, тоже не хочется отпускать из ладони ладонь. И говорить ничего не хочется. И домой идти не хочется. А зачем? Лучше они так и будут стоять тут в Люсином подъезде, около теплой батареи, обнявшись и уткнувшись друг в друга носами. И молчать, чтобы не спугнуть, не дай бог, то бесконечно нежное и большое, которое сидело в них обоих до поры до времени, не подавая признаков жизни. И вдруг вышла наружу во всей красе, почувствовав запах весны и глубоко наплевав на разницу в возрасте. «Подумаешь...» великая разница-то!» «Надо идти с Фрамом гулять», — прошептала Люся, тихонько высвобождая голову из-под его подбородка и заглядывая в шоколадно-растопленные, одуревшие от счастья глаза. «Подожди. Сейчас пойдем». Илья осторожно водил губами по ее щеке, едва касаясь кожи. «Подожди. И что мне теперь с тобой делать прикажешь? Молодец, Гришковец». Со смехом, высвобождаясь из его объятий, спросила Люся. — Я ведь большая уже девочка. Мне и в кавалеры тоже большого дяденьку надо. — Причем тут дяденька? Дяденька какой-то. Продолжая одурело улыбаться, прошептал Илья. — Замолчи, дурочка. Пошли лучше быстрее за фрамом, а то он опять в прихожей лужу наделает. Испереживается потом весь. Они весело побежали вверх по ступенькам, неся в себе одну на двоих радость этого прекрасного субботнего дня. Под восклицание недовольной Шурочки быстро забрали подвывающего уже от нетерпения Фрама. Также бегом спустились по ступенькам вниз. И долго еще сидели, обнявшись и нахохлившись, как два воробья, на любимой своей скамейке в темном скверике, не подозревая еще о том, что поезд с сообщением Краснодар-Екатеринбург уже остановился в Уфе что по платформе, держа в руке билет, идет к своему вагону понурый красавец-парень в распахнутой дубленке, Глеб Сахнович, что через пять минут весенний поезд двинется дальше по своему привычному маршруту, неся в своем чреве этого самого, будь он не ладен Глеба Сахновича. И уже завтра ранним мартовским утром привезет его прямо к ним. Также не знают они пока и о том, Как в далеком городе Краснодаре, измаившись совестью и своим несостоявшимся очередным отцовством, доктор Петров тоже вовсю собирается в дорогу. И даже успел два билета прикупить на поезд сообщением Краснодар-Екатеринбург. Один билет туда, другой обратно. И тем более не знают о том, что такой же счастливый весенний день, только уже на берегу Азовского моря, в станице Голубицкой, тоже подошел к своему красивому, закатно-багряному завершению.